Глава 16. Вторник. си мастер «Она сидит вон там», — сказала пожилая дама в белом халате, указывая на лабораторию. Харри увидел спину, тоже в белом халате, сидящую на высоком табурете, сгорбившись над микроскопом. Он подошел, встал позади нее и тихонько кашлянул. Женщина нетерпеливо обернулась, и Харри увидел суровое замкнутое лицо, все еще сосредоточенная на работе. Но его выражение сменилось, словно внезапно восход солнца, когда она увидела, что это он. «Харри!» Она встала и обвела руками его шею. «Александра», — сказал Харри, слегка ошеломленный. Он не был уверен, какого приема ему ожидать. «Как тебе удалось пробраться сюда?» «Я пришел немного пораньше». И Лили на ресепшене меня узнала. Так что она... Ну, что думаешь? Александра гордо выпрямилась, даже немного повернулась. Харри улыбнулся. Ты выглядишь все так же фантастически, как нечто среднее между Ламборгини и... Не я, идиот. Лаборатория. Ой, да. Я вижу, она новая. Разве это не удивительно? Теперь мы можем делать здесь все, что раньше приходилось отправлять за границу. ДНК, химический, биологический анализ. Мы охватываем такой спектр, что когда в Крымте-Книск, отделе криминалистической экспертизы, не хватает мощностей, они просто отправляют пробы сюда. Нам также разрешено использовать лабораторию для личных исследований. Сейчас я работаю над своей диссертацией по анализу ДНК. «Впечатляет!» – сказал Харри, обводя взглядом подносы с пробирками, колбы, мониторы компьютеров, микроскопы и приборы, о функциях которых он и понятия не имел. «Хельге, поздоровайся с Харри!» – крикнула Александра. И другой человек в комнате повернулся на стуле, улыбнулся и помахал рукой, прежде чем вернуться к своему микроскопу. «Мы соревнуемся, кто первым получит докторскую степень». — прошептала Александра. Хм. у тебя точно есть время выпить кофе в кафетерии?» Ее рука скользнула под его руку. «Я знаю место получше. Пойдем». «Значит, Катрина знает, что тебе все известно», — подвела итог Александра. «И теперь она предложила тебе иногда проводить время с мальчиком». Она поставила пустую чашку... На рубероид перед стульями, которые они вынесли на крышу. Неплохое начало. Боишься? До смерти, сказал Харри. Кроме того, у меня сейчас нет времени. Наверное, отцы говорили это с самого начала времен. Угу. Но мне нужно раскрыть это дело в ближайшие семь дней. Рио дал тебе всего семь дней. Довольно оптимистично, не так ли? Харри не ответил. «Как ты думаешь, Катрина хотела бы, чтобы вы с ней...» «Нет», — твердо сказал Харри. «Знаешь, такие чувства никогда полностью не умирают». «Нет, вообще-то умирают». Александра посмотрела на него, не сказав ничего, только откинула виток черных волос, упавший ей на лицо. «В любом случае», — сказал Харри. «Она знает, что в интересах мальчика и в ее собственных». «И это?» «Что я не стою того, чтобы быть рядом». «Кто еще знает, что ты его отец?» «Только ты», — сказал Харри. «И Катрина не хочет, чтобы кто-то еще знал, что отец не Бьорн. «Не волнуйся», — сказала Александра. «Я знаю это только потому, что проводила анализ ДНК». «А я обязан хранить конфиденциальность информации. Может, выкурим сигаретку?» Я бросил. «Ты? Да неужели?» Харри кивнул и взглянул на небо. Появились облака. Свинцово-серые снизу. Белые там, где они уходили вверх и освещались солнечными лучами. «Значит, ты сейчас одна», — сказал Харри. «Тебя это устраивает?» Нет, ответила Александра, но меня, наверное, также не устраивало бы, будь я с кем-то. Она рассмеялась своим хриплым смехом, и Харри почувствовал, что сейчас он производит на нее тот же эффект, что и раньше. Так что, возможно, это правда. Возможно, такие чувства так никогда и не умирают, какими бы мимолетными они ни казались. Харри прочистил горло. Вот и настал подходящий момент, сказала она. Для чего? Озвучить причину, по которой ты хотел выпить кофе. Возможно, сказал Харри, вытаскивая пластиковую коробку с бумажным полотенцем внутри. Не могла бы ты сделать анализ вот этого для меня? Так я и знала, фыркнула она. <ai> Naruhodou. И все же ты согласилась встретиться со мной и выпить кофе? Наверное, я надеялась, что ошибаюсь. Что ты думал обо мне? «Очевидно, если скажу тебе сейчас, что думал о тебе, это будет выглядеть не очень хорошо, но я на самом деле о тебе думал». «Все равно скажи». Хари криво улыбнулся. «Я думал о тебе». Она взяла у него коробку. «Что это такое?» «Слизь и слюна. Я просто хочу знать, совпадает ли этот образец с тем, что нашли на груди Сюсанны». «Откуда ты знаешь об этом?» Хотя нет, я не хочу знать. То, о чем ты просишь, может быть и в рамках закона, но ты понимаешь, что у меня все равно будут неприятности, если кто-нибудь узнает об этом. Да. Так почему я должна это делать? Ты мне скажи. Хорошо, скажу. Потому что ты собираешься взять меня в спа в этом снобском отеле, в котором ты остановился. А после этого угостишь меня чертовски вкусным ужином и будешь выглядеть презентабельно. Харри пощипывал лацка на пиджака. «Ты не считаешь меня презентабельным?» «Галстук. Еще ты наденешь галстук!» Харри рассмеялся. «Договорились». «Хороший галстук». «То, что какой-то миллионер вроде ре заказывает свое собственное расследование...» Противоречит нашим демократическим традициям и идее равенства. Сказала главный суперинтендант Бадиль Мелинг. Не говоря уж о чисто практических неудобствах, связанных с тем, что третья сторона наступает нам на пятки. Сказал Ули Винтер, старший инспектор Крипаса. Это просто усложняет нашу работу. Я понимаю, что вы не можете запретить расследование Рё на основании статьи Уголовного кодекса, Но у департамента должен быть какой-то способ остановить все это. Микаэль Бельман стоял, глядя в окно. У него был хороший офис. Большой, новый, современный. Впечатляющий. Но он находился в Недалине. Далеко от других департаментов в правительственных зданиях в центре города. Недалин был чем-то вроде бизнес-парка на окраине города. Двигаясь дальше на север, через несколько минут вы окажетесь в густом лесу. Он надеялся, что новый правительственный квартал скоро будет закончен, что его рабочая партия все еще будет у власти и что он по-прежнему будет занимать пост министра юстиции. Ничего не предвещало и исхода. Микаэль Бельман был популярен. Кое-кто даже намекал, что ему уже пора начать активнее продвигать себя, потому что грядет день, когда премьер-министр внезапно решит уйти в отставку. А на одном утреннем совещании... На следующий день после того, как один политический журналист написал, что кто-то в правительстве, например Бельман, должен захватить высший пост в стране с помощью государственного переворота, премьер-министр ко всеобщему смеху спросил, не мог бы кто-нибудь проверить портфель Микаэля? Что было намеком на повязку на глазу Бельмана и его сходство с Клаусом фон Штауфенбергом, полковником Вермахта, пытавшегося убить Гитлера при помощи бомбы? Но премьер-министру нечего было опасаться. Микаэль просто не желал его должности. Конечно, быть министром юстиции означало, что ты всегда на показ, но быть премьер-министром, номера уно, значило нечто совсем иное. Давление – это одно, но он боялся света. Слишком много камней будет перевернуто и слишком многое из прошлого раскрыто. И даже он сам не знал, что они могли бы найти он повернулся к Меллинке Винтеру. Многочисленные уровни иерархии отделяли его от них, но эти двое, должно быть, полагали, что могут обращаться прямо к Бельману, поскольку он был бывшим детективом полиции Осло, то есть одним из них. «Очевидно, что как член рабочей партии я выступаю за равенство», сказал Бельман. И, конечно же, Министерство юстиции хочет, чтобы у полиции были как можно более благоприятные условия для работы. Но я не уверен, что мы можем ожидать сочувственного отклика от «он остановился», подыскивая замену выдававшему его слову «избирателей» широкой общественности, если воспрепятствуем расследованию одного из немногих прославленных детективов, которые у нас есть, особенно когда он хочет взяться за дело, в котором ваши отделы так мало продвинулись. «И да, ты прав, Винтер. Нет никаких законов, запрещающих то, что делают Рео и Холли. Но вы всегда можете надеяться, что Холли сделает то, что он в конечном итоге всегда делал в мое время». Он посмотрел на ошеломленные лица мелинки Винтера. «Нарушит правила», — сказал Бельман. «Все, что вам нужно делать, это внимательно следить за ним. Тогда, я вполне уверен, вы увидите, как это произойдет». Доложите мне, когда это случится, и я лично прослежу, чтобы его расследование заморозили. Он взглянул на свои часы Омега-Си-Мастер. Не потому, что у него была еще одна встреча, а чтобы показать, что это окончено. Как вам такая мысль? Уходя, они пожали руки так, будто он согласился с их предложением, а не наоборот. Микель умел произвести такой эффект. Он улыбнулся и удержал взгляд Бадиль Меллинг на полсекунды дольше, чем требовалось. Не потому, что был заинтересован. Скорее, по привычке. И заметил, что ее лицо наконец-то немного зарумянилось.